Глава 20 Нормальное мужское вожделение. Так уж устроено англоязычное общество, что все у них принято заворачивать во вворожительную упаковку, называть соблазнительными словами, а потом хлясть и все то же самое, что и всюду. Один известный узник, кажется Мандела, говорил «Тюрьма, она и в Африке!» Тюрьма. Конечно, материальная разница существует. Есть страны, где тюрьмы представляют собой гнилые ямы, куда швыряют десятки людей, кормят их как скот и все называют своими именами. Без прикрас. Гордые потомки Альбиона, конечно же, себе такого не позволяют. Они именуют тюрьму так называемым исправительным учреждением разрабатывают разные программы так называемого восстановления заключенных. И если почитать рекламный проспект, да и такое бывает. очередной тюрьмы, то кажется, что речь идет о доме отдыха. Но как бы соблазнительно не описывали гордые англосаксы свои тюремные кущи, тюрьма всегда остается тюрьмой. Посадите животное привыкшее к свободе в клетку, и оно начнет метаться и страдать также и человек. Не может он спокойно относиться к своему заключению. Хотя все, конечно же, зависит от человека. Кто-то относится к отсидке как к работе, но, например, Ицик и Коби – агенты израильской разведки. Сеня же страдал от каждой минуты, проведенной в заточении, и поэтому ему точно уж следовало бы считать год за три. Тюрьма? который отбывал свое наказание за несовершенное преступление Сеня, когда-то была древней крепостью, по форме похожей на крест. И Сеня чувствовал себя погребенным здесь, как в могиле. Этот крест с двумя поперечинами и стеной по периметру стал для Сени всем его миром, сузившимся до этого закрытого пространства неволи. Пространство между поперечинами и периметром служили прогулочными дворами. Каждая поперечина – самостоятельное отделение. Были отделения для инвалидов, для извращенцев и для нормальных. Причем в Сениной тюрьме на 10 отделений с извращенцами было только два для нормальных заключенных. Было здесь и отделение для осужденных перед рассылкой в другие тюрьмы. А в Большом дворе, обустроенном тренажерами, Туалетами и двумя таксофонами вершились судьбы узников. Здесь били, иногда даже резали, курили наркоту и так далее. Так что легенды про мягкие условия в тюрьмах в западных странах правдивы только отчасти. Помимо Древнего Креста, был у этой тюрьмы и современный комплекс. Отделение строгого режима представляло собой полностью закрытое глухое здание Без дворов. Выход из камер на один час в день в коридор. Общий режим предусматривал камеры-одиночки с мебелью из железа. Отделение легкого режима подобие лагеря из деревянных бараков, тянущихся вдоль ограды, с воротами, газоном и даже спортплощадкой. Здесь заключенные в течение дня работали на бетонном заводе или в мастерских и только в девять вечера их запирали в бараке. Сеня понимал, что в тюрьме надо правильно понять расстановку сил, нельзя примыкать ни к одной из враждующих группировок. Иначе не сдобровать. Могут и подрезать ненароком. После оглашения решения суда Сеню пригласили на особый инструктаж, во время которого женщина-офицер монотонно сообщила ему исторические сведения о тюрьме в которой ему выпала честь отбывать наказание. И даже о различных программах для заключенных. Сеня не без интереса узнал, что на Райской горе тюрьма существовала с 1856 года, куда она была переведена после сноса старой Оклендской тюрьмы. Раньше на этом месте были военные склады. Вплоть. Да на 1957 года в этой тюрьме казнили обычно через повешение», – торжественно сообщила женщина-офицер. Сеня поежился. «Они бы и меня с удовольствием казнили. Им только волю дай!» Мысли Сени потекли в направлениях, далеких от исторических аспектов, места его заключения. Женщина-офицер продолжала что-то говорить о том, что теперь после вынесения приговора дело Вечного рассмотрит специальная тюремная комиссия, которая оценит риск повторения преступлений со стороны Сени и его желание исправиться. От этого будет зависеть очень многое – условия его содержания и возможность досрочного освобождения. Сеню тошнило от всей этой чуши. Но он молчал. Какое преступление он может повторить в тюрьме? Что в нем было такого неправильного, что нужно было исправить? Иногда мы не понимаем иностранную речь. Даже не из-за плохого знания языка, не из-за чудовищного местного акцента, превращающегося чуть ли не в отдельный диалект, а от совершенной чуждости хода мысли, который нам никак не удается понять. И если нам даже пытаются его втолковать на нашем родном языке, ни слова. «Ни душа наша не может его принять». Сеня считал себя невиновным. Между тем суд утверждал, что он сам признал свою вину. Хотя Сеня признал только то, что помог с покупкой билета, с заказом гостиницы, но и научил паре слов на иврите. И теперь ему нужно исправиться. То есть отучиться помогать, или никого не учить ивриту, или не ездить в чужие страны, Или перестать быть евреем? Как ему исправиться? вечнов очень хотел исправиться. Но что он должен сделать? Интуитивно синя чувствовал, что путь к его исправлению должен начаться с того, что он перестал задавать эти вопросы. И он молчал, согласно кивая в такт словам офицерши. «После рассмотрения вашей кандидатуры», продолжала тюремщица, Казалось, заслушивая собственным голосом. Будет составлен план вашего заключения. Ну что ж, очень хорошо, что у них есть планы на мое заключение. А я подам апелляцию и расстрою все их планы. Ах, какая жалость. Мадам, вы собираетесь исправить меня за три с половиной года, а я трахну ваш суд во все его исполнительные органы и буду на свободе меньше, чем через месяц. Мысленно подбадривал себе Сеня, однако по-прежнему молчал и согласно кивал головой. «Этот план предоставит вам возможность выйти из заколдованного круга, повторение преступлений», невозмутимо продолжала офицерша. Радуясь, что ей попался такой внимательный и понимающий преступник, план включает в себя программы которые помогут заключенным справиться с проблемами, ожидающими их за стенами тюрьмы, безработица, отношения с семьей, финансовые трудности и так далее. «Спасибо за заботу!» Вырвалась у Сени непроизвольная реплика, но офицерша не заметила сарказма. «А я ее даже не хочу!» Несколько удивленно подумал Сеня. Обычно он, Прожив без женщины больше двух недель, начинал хотеть практически всех лиц женского пола, включая глубоких старух и уродин. Вот до чего тюрьма может подавить нормальное мужское вожделение. Отбили во мне всякий вкус к жизни. Сволочи! Слава богу, офицерша не могла читать Сенины мысли, хотя считала себя чуть ли не экстрасенсом и видел заключенных насквозь. Обычно на такую работу идут женщины-властные, которым доставляет особое удовольствие видеть мужчин униженными и беспомощными. Обычная женщина не выдержит и недели такой работы, однако синий номер с чтением мыслей не вышел, ибо мыслил он по-русски. А офицерша, кроме официального новозеландского английского, владела лишь тюремным сленгом в качестве дополнительного языка, и то, по большей части, в пассивной форме. Она еще долго перечисляла широкие возможности, которые открывались перед Сеней в тюрьме на райской горе. Сене было скучно, и он практически не слушал женщину. Его крайне расстроил тот факт, что тюрьма и суд лишили его привычной жизнерадостности и игривости духа.